Глава двадцать седьмая. Стася. Я даже не поняла, откуда стреляли. Просто по инерции бросилась к забору больницы. Ирка, перепугавшись, побежала к машине. Зато те самые бугаи как-то довольно резко бросились ко мне. Точнее, один прикрывал, а второй был уже недалеко, когда рядом взвизгнули тормоза, и меня кто-то дернул в сторону. Я даже не успела пикнуть, как оказалась в салоне машины. В ушах до сих пор стоял звук выстрелов, Я так испугалась, что боялась смотреть, кто сидел рядом и где оказалась. В данный момент это было неважно, потому что в голове был настоящий хаос. И только спустя несколько минут, наконец, открыла глаза, переводя дух. И тут же увидела, что за рулем сидел Орес, а рядом какой-то незнакомый мужик, у которого зазвонил мобильный. «Понял», — ответил тот коротко, а затем обратился к Астахову. «Упустили. Номера записали, но, скорее всего, тачка угнанная. Пусть ищут», — процедил Орес. Я молчала, боясь сказать хоть слово и привлечь к себе внимание. Когда выехали в центр, машина остановилась, и Астахов вышел, оставив меня наедине с незнакомцем. Но прежде бросил. Попытается сбежать — стреляй. От его слов меня снова затрясло. «Понял, шеф», — равнодушно ответил Бугай рядом, и остался и дальше сидеть в расслабленной позе. Но я, конечно, понимала это всю видимость. Тишина давила на меня, но, с другой стороны, это была небольшая передышка для меня, чтобы подумать. Слова сестры по-прежнему звучали у меня в ушах. Я все еще не верила, что она могла так поступить со мной. И за что? Что я ей сделала, что она так легко предала меня? Я ее совсем не узнавала в тот момент, когда она с такой легкостью стала мне угрожать. Неужели деньги были настолько важнее? Да, это нужно было для лечения, но все же... Это не укладывалось у меня в голове. Настолько, что я даже не думала, как арест так быстро смог меня найти. Как-то не до этого было. Единственная мысль – как же так? Получается, что верить в этой жизни вообще некому, если уж даже родная сестра меня предала. Время шло, а Астахов все не возвращался. Периодически я ловила на себе внимательный взгляды охранника, но ну и все. Как он так ловко вытащил меня из-под огня? Это тоже никак не укладывалось в голове. Я ведь даже не заметила его приближения. Конечно, в тот момент я была немного занята другим, но все же. Вообще вся эта ситуация напоминала какой-то боевик. Похищение, побег, перестрелки. Ради этого я вернулась сюда. Наконец Арес возвратился. Кажется, еще более злой, чем был. Мне оставалось только гадать, что будет теперь со мной. Ведь мужчина неоднократно предупреждал, что за попытку побега накажет. Но страха как такового не было. Какая-то отстраненная тоска, боль от предательства это куда больше занимало меня сейчас? Минут через десять машина снова остановилась, но на этот раз вышел охранник, и мы поехали дальше, куда-то за город. Я гадала, зачем, но спросить не решалась. Мужчина так был зол, что было видно по манере езды. Злилась ли я определенно, но вместе с тем была отчасти благодарна. Знакомое зло казалось как-то привычнее, что ли. А вот что меня ждало, если бы те два бугая все же затащили в свою машину, кто знает? Раньше бы я с уверенностью сказала, что Ира не позволила бы мне навредить. Теперь большой вопрос. Ехали мы прилично. Я успела себя даже накрутить. Представляла картины расправы, надо мной прикидывала, как выкрутиться избежать. Но теперь уже само и как можно дальше. «Куда мы едем?» Наконец рискнула я спросить, когда терпение закончилось. Как бы страшно мне ни было, но не зная расклада, сбежать не получится. «Увидишь». Мрачно бросил арес через плечо. Мы встретились взглядом в зеркале заднего вида, и я нервно сглотнула, настолько злым было выражение его лица. Посадишь в подвал на цепь, нервно предположила я, или снова станешь угрожать расправой. Лучше бы тебе помолчать, Мальвина, процедил он, крепче сжимая руль, будто сдерживаясь. Наконец мы въехали через массивные ворота на огороженную территорию, и это мне ой как не понравилось. Через окно я заметила пару охранников и то, как они кивнули аресу, словно тот был их начальником. Мужчина вышел из машины, обошел ее и открыл мне дверь. «Выходи». «А если нет?» — осторожно спросила я. В тот же момент он наклонился и довольно грубо выволок меня на улицу. «Эй, полегче?» — возмутилась я. «Просто спросила же». «Иди давай», — рявкнул он, таща за собой. «Идиотка, дура набитая. На себя посмотри, псих». Не осталось в долгу я. Он остановился, развернувшись, посмотрел на меня так, что у меня сердце в пятки ушло. «Курица без мозгов, сказал же сидеть на жопе ровно». «Ты мне не хозяин!» — огрызнулась я. «Ошибаешься, Мальвина, с этого дня будешь звать меня хозяином!» По коже пробежали мурашки. Ни разу я не видела его настолько злым. Неужели настолько ему нужны эти данные, что так пробрала мужика? Между тем он дальше потащил меня к дверям, совершенно не интересуясь, успеваю ли я за ним. А когда буквально втолкнул меня внутрь, я остановилась на месте как вкопанная. Потому что посреди холла стояла милая девушка в положении. Живот был еще небольшим, но уже заметный в обтягивающем платье. Она изумленно... посмотрела сначала на меня, затем на Стахова. «Арес?»